слушал все эти разговоры, перебивался случайными заработками, которых хватало разве что на хлеб, и изнывал от безысходности, когда вдруг встретил на улице бывшего одноклассника Джафара Касимова, сына правительственного чиновника средней руки. Приятели поздоровались, поговорили об одноклассниках, причем оказалось, что уехала чуть ли не полкласса, А затем Джафар задал вопрос, которого Слава ждал и боялся. «Ты сейчас где?» Жизнь в стране, охваченной гражданской войной, давно приучила Славу не грубить. Однако тут перед ним стоял его одноклассник, и он не выдержал и огрызнулся. «А что, не видно?» «Помойкой заведуй на рынке». Однако Джафар не обиделся а с улыбкой обнял Славу за плечи. «Да ты не сердись. Я не дурак, все понимаю. Ты в этом не виноват. Просто жизнь так повернулась. Сволочь Горбачёв, такую великую страну развалил, а теперь нигде порядка нет. Ну что же делать? Надо как-то выбираться из этого дерьма. Если мы сами себе не поможем, никто нам не поможет». Джафар еще не перешел к делу, а Слава уже догадался, о чем идет речь. До него и раньше доходили слухи, что Джафар промышляет наркотиками, а его отец входит в узкий круг лиц, который контролирует этот промысел в республике. Наркотики, конечно, не хорошее дело, продолжал Джафар, но если есть люди, которым нужна дурь, то они ее достанут и найдутся люди, которые им ее продадут. Так почему же кто-то другой будет делать бабки, а мы будем хрен сосать? Слава с готовностью поддержал Джафар. Как только он понял, куда клонится разговор, он уже решил на все согласиться. Настолько измотали его нищета и полная безысходность. К тому же, вхождение в могущественную структуру наркобизнеса влекло за собой не только хороший заработок, но и уважение окружающих, прочное общественное положение и защищенность. Слава оценил оказанное ему доверие. И люди, вовлекаемые в наркобизнес, проходили строжайший отбор. Каждая кандидатура всесторонне рассматривалась и обсуждалась. Как ни странно, Славе помогло то, что он был русским. В структурах, которые принадлежал Джафар, сбывала наркотики в сибирских городах. Однако теперь, по мнению руководителей организации, пришло время расширять обороты и выходить на необъятный московский рынок. Для этой цели следовало привлечь новых людей, и предпочтительно русских, поскольку таджики, сколько бы они ни маскировались, все равно резко выделялись среди москвичей. А это не вязалось с той строжайшей системой конспирации, которую постепенно разработали и внедрили наркодельцы. Частью этой системы сделался и Слава. Ему выправили российские документы и московскую прописку, чтобы сделать его своего рода резидентом столицы. Слава быстро стал фанатиком конспирации. Жизнь его разительно изменилась к лучшему, так что он категорически не желал менять свое нынешнее благополучие на тюремные нары. Поэтому его не надо было агитировать за соблюдение осторожности. Он принимал как должное то, что перед выездом в Москву гонца с партией товара ему звонили совершенно незнакомые люди и произносили некий условный текст, который ничего не мог сказать постороннему слушателю, даже если бы таковой присутствовал при разговоре. Гонца Слава тоже не знал и не встречался с ним. Приезжал на вокзал и забирал в оговоренном месте сумку с товаром завербованный Славой человек. С гонцом этот человек тоже не встречался. Затем человек Славы брал такси, доезжал до условленного места, оставлял там сумку и уходил, не заботясь о дальнейшем. Дождавшись его ухода, сумку забирал другой посредник и отвозил товар покупателю, который уже был извещен о готовящемся поступлении. Тот распасовывал товар или продавал его сам,